Новости спорта. Китайские бегуны улетены в допинге. Оказывается, перед стартом им давали сильное слабительное. <связь> <связь> Мус звонит жене из командировки. Ленка, Ленка, я так по тебе скучаю, так скучаю. Мне даже вчера приснилось, что я занимаюсь с тобой любовью. <связь> Я не я, ты не ты. Мы наждёмся рассвета, я не я, ты не ты. был ты. Шаланое лета, я не ты не ты. Не будь дива мне зверя, я прошу. Отпусти. Построй свои верить. Реклама. Почему большинство стоматологов рекомендуют ордер? Давай! Реклама. Почему большинство стоматологов рекомендуют ордет? А кому хочется терять своих клиентов? Итак, подсудимый. Расскажите подробно, как все происходило. Охотно, господин судья. <клес> Значит так, сидим мы спокойненько за стойкой. Лёха кинул в меня зуботиской, а я сутя брызнул его в лицо пивом. Он мне врезал бутылкой по голове, я грохнул его стулом по терепу. И вдруг вот ни с того ни с сего такой скандал. Раз и раз после парикмахерской Меня мучает один и тот же вопрос Зачем спрашивали, как будете стричься? <связывая>